Хороший день, Лукфи. Сэр Джуфин уже рядом с вами? Хороший день, Сэр Макс. Передать не могу, как я рад вас слышать. Сэр Шурф объяснил мне, что вам обоим не удаётся послать зов никому, кроме меня. Вы не находите, что это немного странно? Находим, находим. Я не сдержал улыбку. Мне очень жаль, что мы причиняем вам столько неудобств, Лукфи. Но вам придётся пересказывать сэр Джуффину каждое моё слово, а потом наоборот. Справитесь? Разумеется, сэр Макс. И не беспокойтесь обо мне, никаких неудобств. Это крайне лестно и любопытно. Я имею в виду принимать участие в вашей сэрм Джуффином беседе, честное слово. Отлично, Лукфи. Я старательно пересказал многочисленные, но странные события сегодняшнего дня. Серж Уфин просит вас описать путь, по которому вы едете с тех пор, как свернули с большой дороги в Обшу Лукфе. Я подробнейшим образом описал узкую, почти непроезжую тропинку и извилистую горную дорогу. Унылые скалы, заросшие синеватой травой, бездонные провалы, открывающиеся то справа, то слева от нашего пути. Немного подумав, я ещё раз упомянул неуверенные ответы нашего проводника на самые простые и резонные из вопросов, когда чёрт побери мы всё-таки приедем в его грешный городишко. Сэр Жуфин просит передать вам сэр Макс что он четыреста с лишним лет жил в Киттаре, переловил не одну дюжину разбойников в окрестных лесах и чуть ли не все свободные дни проводил за городом. Так что знает каждую травинку в окрестностях, но никогда не видел там ничего похожего на описанные вами пейзажи, с заметным изумлением ответствовал Лукфи. И еще Сарджуфин говорит, что... Ох, грешные магистры. Это же невозможно. И голос Сера Лукфи Пенса бесследно исчез из моего сознания. Без особой надежды на успех я попытался послать ему зов, ничего, как и следовало ожидать. уж не знаю по какой причине, но мне это показалось вполне логичным. Теперь Лукфи замолчал, угрюмо сообщил я Лонли Локли. Сэр Жуфин успел выслушать историю нашего дурацкого послеобеденного путешествия и заявить, что в окрестностях Китари нет ничего похожего на местность, по которой мы сейчас проезжаем. А потом он попросил Лукфи передать мне ещё что-то. Парень успел выслушать слова нашего шефа сообщить мне, что это невозможно, а потом опять он умолк. Хотел бы я знать, что именно собирался сказать Джуффин. Он лениво примолчи пожал плечами. Кажется, ему всё это здорово не нравилось. Так, сказал я. Не забывай, дружок, что леди Мерлин простая, малообразованная провинцалка. Об этом бедняге Сэре Макси я уже и говорить не хочу. Большинство элементарных вещей нам просто неизвестны, но полагаю, что неизвестные с эр углами, а уж шурф улонлилокли и подавно. Ты не можешь выражаться яснее, спокойно спросил Улонлилокли. Что ты имеешь в виду? Ничего себе. Всю жизнь был уверен, что единственное, что мне по-настоящему удаётся, так это ясно выражаться. — Ладно уж, не буду выпендриваться, а просто задам несколько идиотских вопросов. — Это самое разумное решение, Мэрилин, — флегматично кивнул Лонли Локли. — Спрашивай, может быть, ты сможешь лучше распорядиться информацией, которая представляется мне бесполезной? — Хорошо. — Во-первых, насколько я понимаю, когда посылаешь кому-то зов расстояние не имеет значения. Это так или совершенно верно? Главное знать человека, к которому обращаешься, а достать его можно хоть в орворохе. Это не проблема. Отлично. Пошли дальше. Где-нибудь в мире есть такие места, где безмолвная речь не работает. В Холоме — Разумеется, ты это и без меня знаешь, я полагаю. Больше я не слышал ни о чем подобном. Конечно, есть люди, которые просто не умеют ею пользоваться, но в нашем с тобой случае дело обстоит иначе. — Ладно, с этим все ясно. — Скажи мне, Шурф, может быть, ты когда-нибудь слышал о чем-то подобном? Не обязательно правдивую историю, а хотя бы легенду, миф или, на худой конец, шутку. У нас в Ордене было принято говорить: "Хороший колдун и на тот свет докричится", задумчиво сказал Лон Лилокли. Разумеется, это скорее шутка, чем правда. На тот свет зов не пошлёшь. К счастью, у нас есть веские доказательства того, что все наши коллеги живы. А как насчёт нас самих? легкомысленно спросил я. Я привык доверять своим ощущениям, пожал плечами, лон ли локли. А мои ощущения говорят мне, что я абсолютно жив. Грешные магистры, разумеется, ты жив. Я тоже надеюсь, но чёрт с ними, с моими тайнами. Ты лучшая гробница для всех тайн своих и чужих дружищ. Мы, кажется, влипли. А понять, во что именно мы влипли, вдвоем полегче будет, я полагаю. В общем, тот свет вовсе не обязательно должен быть местом, где обитают покойники. Есть много разных миров, Шурф, и я самое веское тому доказательство. Моя родина тоже своего рода тот свет. — Я знаю, — спокойно сказал Лонли Локли. — Я знаю. «Ты знаешь? Вурдалака тебе под одеяло. Откуда? Что, Джуффин проводил с тобой рабочее собеседование на тему «Сэр Макс, величайшая загадка природы»?» «Все гораздо проще», — спокойно сказал Лонли Локли. «История насчет пустых земель действительно была хороша. Так что некоторое время я не сомневался в ее достоверности». Но достаточно было некоторое время понаблюдать, как ты дышишь, чтобы призадуматься на твой счёт. И эти загадочные рассуждения сэра Джуфина Халли касательно того, что наша магия действует на тебя иначе, чем на прочих. И цвет твоих глаз. Ты сам-то знаешь, что он постоянно меняется, знаю, буркнул я. Меламори мне так-то сообщила. Я никогда не думал, что она так наблюдательна. Впрочем, случай был особый. Не переживай сильно на этот счёт. Обычно люди не обращают внимания на подобные мелочи. Да и сам я ни в чём не был уверен окончательно, пока не попутешествовал сегодня по твоим снам. Ты, знаешь ли, был весьма разговорчив, похлеще, чем в жизни. Но речь сейчас не о тебе. Объясни, что ты имел в виду, когда затеял весь этот разговор? «Ладно», — проворчал я, — «надеюсь, что профессор Лонли Локли действительно единственный и неповторимый специалист по вопросам дыхания существ из иного мира. Я завел весь этот разговор только для того, чтобы сообщить тебе, что вряд ли смог бы послать зов своей мамочке, даже если бы мне здорово приспичило». «Я ясно выражаюсь?» «Вполне». Но, по-моему, ты несколько преувеличиваешь значительность происходящих с нами событий. Путешествие между мирами, как я понимаю, и заря, да вон выходящие события, а ничего выходящего за рамки моих представлений об обычном с нами не происходит. Поездка как поездка. Да что с тобой, парень? Я землю науставился на лон лилокли. Вот уже несколько часов мы едем по местности, которая, по утверждению сэра Джуфина, просто не существует. Местный уроженец не может ниотна ответить, когда мы окажемся в Китаре. Чёрт вообще-то я могу тебя понять. Мне бы самому ничего подобного в голову не пришло, если бы я не попутешествовал между мирами на обыкновенном трамвае. «Это такое же банальное средство передвижения, как амобилер, так что...» «Ладно, тебе виднее», — задумчиво сказал Лонли Локли. «Давай пока оставим эту тему. Сэр Гламма будет считать, что он просто едет в город Киттари, а леди Мерлин может оставаться при своем мнении. Думаю, что это будет довольно разумным решением — смотреть на сложившуюся ситуацию с разных точек зрения». Ага, кивнул я. Как выражается наш глубокоуважаемый мастер-предводитель каравана, поживём, увидим. Что-то в этом роде. Я и хотел сказать, кивнул он леокли. А тебе не кажется, что мы наконец приближаемся к Этари? Да, дорога стала совсем приличной, хотя местность по-прежнему выглядит не слишком обжитой. Погоди-ка. Что это там виднеется? Неужели городская стена? Именно это я имел в виду. Это сооружение не может быть ничем иным. Сейчас мы увидим семь деревьев в Ахаре у городских ворот. Да и сами ворота, на которых ещё сохранились остатки резьбы старого квави улона, надеюсь мечтательно пробормотал я представь себе я так волнуюсь словно это мой родной город а не джуфина хотя что я несу если бы это был мой родной город фу какая скука 11 бесстрастно заметил он лилокли что 11 11 деревьев в ахаре Можешь пересчитать. Я внимательно уставился на приближающийся пейзаж. Смотри-ка. Действительно одиннадцать, а Джуффин говорил, что семь. Мало ли, что было раньше, пожал плечами Лонли Локли. — А ты разбираешься в ботанике, Гламма? — Отчасти. А что? Тебе не кажется, что эти деревья примерно одного возраста? Да, верно. И они очень старые, потому что ствол в ахаре становится таким узловатым только на 500-м году жизни. О, ужительно присвистнул я. Ну вот, видишь, значит, и при джуффине их должно было быть 11. Если бы деревье встало меньше, это было бы объяснимо. А так? О. А вот и городские ворота, навехонькие, никаких там древних развалин, украшенных давно почившим квавиулоном. Простенько и со вкусом. Поздравляю, дорогой, вот мы и в Кеттаре. Даже не верится, — Лонли Локли пожал плечами, — рано или поздно это должно было случиться. По какому поводу ты так радуешься? Не знаю, честно сказал я с восторгом разглядывая небольшие нарядные домики. Любой составитель икебаны пришёл бы в ужас с изерца ялипаватые букеты и забильно украшающие окна, но мне это пришлось по сердцу. Мелкие камешки мостовых всех оттенков, золотисто-жёлтой гаммы, причудливыми узорами разбегались в разные стороны по узким улочкам. Воздух был Чист и пронзительно холоден, несмотря на горячие лучи закатного солнца. Но я не замерз, а почувствовал себя словно умытым изнутри. Голова сладко кружилась, в ушах звенела. — Да что с тобой? — спросил Лонли Локли. — Леди Мерлин, — влюбилась, улыбнулся я. — Мы с ней без ума от китари. Посмотри только на этот домик, на тот узкий трёхэтажный. Какая-то сумасшедшая вьющаяся штука оплела его так, что флюгер не вертится. А воздух, его же ложкой есть можно. Ты чувствуешь разницу? Когда мы ехали через горы, ветер не был таким да, пронзительно чистым. Ох, кто бы мог подумать, что в мире есть такое, такой слов нет. — А мне здесь не нравится, — спокойно сказал Лонли Локли. — Не нравится? — изумленно спросил я. — Это невозможно. — Гламма. — Дружище, ты болен или просто устал за последнюю сотню лет? Тебе просто нужно расслабиться. — Хочешь? Смотри мои сны хоть каждую ночь. Они же тебе понравились? Да. Это действительно было великолепно. Должен заметить, что твоё предложение кажется мне весьма великодушным, даже слишком. Так уж и слишком. О, Гламма, готовь деньги. Грядёт час расплаты. Вот она, базарная площадь. Где мы с тобой поселимся, как ты полагаешь? Хорошо бы подальше от наших милых попутчиков. Пусть себе думаешь, что хотят. Всё равно мы уже на месте, а после нас хоть потоп. Ты знаешь это выражение? Покачал головой Лон Лилокли. Откуда? А что-то-то особенно удивился я. Этот девиз был начертан над входом в резиденцию ордена Водяной вороны. Для тебя это новость? Какие душевные люди, усмехнулся я. Что мне не удаётся так это вообразить себе их могущество при таком-то названии. Порой ты меня по-настоящему удивляешь, пожал плечами Лон Лилокли. Чем тебе не угодило название? Пожалуй, нам стоит расплатиться с господином Аборой и прокатиться по городу, задумчиво сказал я, не решаясь взять на себя труд. Разъяснишь, ужул он лилок ли, почему словосочетание "водиная ворона", кажется мне таким смешным. Не хочу жить в гостинице, где полным-полно приезжих из столицы. Если хочешь узнать город, Нужно обзавестись чем-то вроде настоящего жилья, да и поспокойнее так будет. Это весьма разумное решение, кивнул Лонли Локли. Думаю, что этот пройдоха мастер-предводитель каравана может дать нам неплохой совет. Наверняка подобные капризы приезжих ещё одна статья его дохода. Хрен он на мне ещё что-то заработает весело сказал я. Поехали, Гламма. У меня роман с этим городом. Поверь, через час я найду жилье лучше и дешевле, чем присоветует этот хитрюга. Думаю, что на досуге господин Вала врет сам себе, просто по привычке. И его счастье, что он никому не верит. — Отлично, — пожал плечами Лонли Локли, — ищи жилье сама, Мэрлин, но тут я тебе не помощник. «Что я могу, так это доставать деньги из сумки». «Ну да, ты же в перчатках», — улыбнулся я. «Отдай этому чуду природы, что ему причитается, а потом сворачивай вон в тот переулок. Кажется, там что-то поблескивает. Очень надеюсь, что это вода. Для полного счастья мне просто необходима квартира на берегу реки». Лонли Локли неторопливо вышел из-за мобилера, Расплатился с нашим проводником, вернулся и внимательно смотрел меня с ног до головы. У него были внушающие доверия глаза хорошего психиатра. Я смущенно пожал плечами. Сэр Шурф молча взялся за рычаг, и мы свернули в облюбованный мной переулочек. «Минута?» И мы действительно выехали на набережную. Маленькие хрупкие мостики и тяжеловесные мосты, совершенно не похожие друг на друга, но прекрасно сочетающиеся, изящно перечёркивали тёмную морщину узкой, но глубокой реки. М-м, тихо вздохнул я: "Неужели тебе это не нравится, Варчун? Ты это? Посмотри на эти мосты. Ты только посмотри грешные магистры. Как называется эта речка? Ты часом не в курсе? Понятия не имею, с некоторым смущением пожал плечами Лонлилокли. Надо посмотреть на карте. Вот здесь-то мы и поселимся, мечтательно сказал я. Где-то здесь, а потом уедем домой, и моё бедное сердце ещё раз будет разбито. Ещё раз, спокойно спросил он Лилокли: "Извини, но Сэр Макс не производит впечатление человека с разбитым сердцем". Я весело кивнул. Одно из мерзлейших свойств моего организма: чем хуже идут дела, тем лучше я выгляжу. У меня не раз возникали проблемы, когда в свои самые чёрные дни я пытался одолжить денег у знакомых с такой счастливой рожей, словно только что выиграл большой приз в лотерее. Ясное дело, что моим правдивым рассказом о целой неделе, проведенной на хлебе и несладком чае, верили с ясно слышным скрипом. — А ты знавал и такие времена. Общение со мной явно способствовало развитию подвижности лицевых мускулов сэра Шурфа. Теперь на его каменной физиономии имело место не умело, но определённо написанное удивление. Понимаешь, я ещё и не такого дерьма поел, поверюшь на слово, я пожал плечами. К счастью, всё меняется иногда. Это многое объясняет, задумчиво кивнул лонлиокли потому-то с тобой так легко иметь дело, не взирая на твоё безумие. Что? Ну и комплимент. Это не комплимент, а констатация факта. Возможно, ты несколько иначе понимаешь термин. Я вздохнул, кто бы уж говорил о терминологии. Мне и так было ясно, что хвалить меня Лон Милокли на этот раз не пытался. Ничего обидного я тоже не имел в виду, примирительно сказал сэр Журв. Абсолютно нормальный человек, попросту не подходит для нашей работы. У нас в ордене говорили: хороший колдун не боится никого, кроме помешанных. Некоторые привеличения, конечно, но думаю, что сэр Жюфенхалле отчасти руководствуется этим принципом при подборе сотрудников. Ладно уж, я махнул рукой. Я это я и как меня ни назови, это ничего не изменит. Останавливаемся, Гламма. Я собираюсь прогуляться по набережной и пообщаться с местным населением. Сердцем чую, оно и вздывает от желания прийтить двух богатых столичных бездельников. Не переживаю я, помню, что меня зовут Мерлин так что собираюсь пощебетать с какими-нибудь милыми старушками. — Поступай, как считаешь нужным, — пожал плечами Лонли Локли. — В конце концов, нам обоим не следует забывать, что сэр Макс — мой начальник. Скажешь тоже, я не удержался от нервного смешка. — Ладно, я скоро вернусь.